Беда с моей раковиной, сказала хозяйка, впуская его в дом. Добрый день, Танака-сан. Хантони Сумимасэн, извинилась она. Мне так жаль, что пришлось тебя побеспокоить, и тут же повторила, словно напевая. Просто беда. Не волнуйтесь, давайте посмотрим, что с ней на этот раз. Вс раковина Итанаки-сан действительно была беда. При этом Сахара понимал, что заменить раковину невозможно. Поскольку проблема была не в ней, а в одиночестве, питавшем сердце хозяйки. Танака боялась умереть в одиночестве. Из-за этого у неё то и дело подгорал ужин, и соседка приглашала её в гости. У неё побаливала спина, и приходилось вызывать врача, чтобы хоть кто-то прикоснулся к её телу и на время прогнал предчувствие старости и смерти. Танака не выносила мысли о смерти. И сочиняла множество предлогов, чтобы с кем-то повидаться. Её любили хотя бы за то, что она была неотъемлемой частью мозаики острова, и делали вид, что не замечают этих выдумок. Готовили ужин на двоих, массировали спину. Она говорила, будто её заклинило, но это было не так. Из водопроводной трубы, словно из пасти дракона, извлекали брошь, три перламутровые пуговицы, семь ракушек, пластиковую крышку от бутылки Небольшую вилку, шарик из алюминиевой фольги и тканное оригами. Интересно, что угодило в раковину на этот раз? Подумал Сахара и вошёл в ванную. Поставив на пол ящик с инструментами, он повязал на голову белую рабочую повязку. Только за последний год из этой удивительной раковины он излёг кольцо, пластиковый шарик и деревяшку для резки в агасе. Мягких конфет из бобовой пасты. Однажды он достал из неё восемь жевательных конфет и ком земли с листьями, среди которых застрял чудом уцелевший муравей. Но Сахара ничего не говорил по этому поводу. Каждый раз он чинил раковину Тамаки, слушал её разговоры, сидел с ней после завершения работы и чтобы не смущать хозяйку, делал вид, что ничего из раковины не доставал. Он объяснял поломку тем, что у раковины иногда сжималась горловина, И она переставала пропускать воду. В таких случаях ей требовался массаж для снятия напряжения и восстановления работоспособности. Пожалуйста, обращайтесь без всякого стеснения. Я всегда рад помочь. Вы придете завтра на костер Дзюкова? спросил Сахара, прочистив сток. С удовольствием. Около костра всегда тепло. То Катян тоже приедет? Флоренция, наверное, прекрасный город, пробормотала мечтательным голосом Танака. Вероятно, она приплывёт на следующем корабле, ответил Сахара, и женщина весело кивнула. Сахара помнил, какой была Танака в молодости, хотя ему тогда ещё ребёнку, она казалась старой. Танака была первой красавицей острова, поговаривали, что за ней ухаживал известный кинорежиссёр, а ещё, что она состояла в длительной переписке с великим писателем, для которого стала музой. Однако красота не принесла ей счастья. Став проклятием Танаки. Строгий отец, будучи мэром острова и директором местной школы, считал недостойными всех претендентов на руку дочери. Когда отец умер в пожилом возрасте, Танака осталась наедине со своей красотой и нежным, кротким нравом, из-за которого так и не обзавелась семьёй. Зато она не утратила любовь к творчеству и рукоделию. В каждом доме на острове висела хотя бы одна картина кисти Танаки. Обычно это были портреты, которые для многих стали заменой семейным фотографиям. Танака вручную шила одежду, и женщины острова выходили замуж исключительно в её платьях. Не стала исключением и жена возлюбленного Танаки, доктор Токиути. Когда-то Токиути отвечал ей тайной взаимностью, но смирился с отказом отца девушки. «Будем надеяться, что та Котиану спеет к 108 ударам колокола». Ты в этом году будешь бить в барабан? спросила Танака. Да, вместо с мараками и одним из сыновей Исудзуки. Всякий раз, когда Сахара навещал Танаку, их встречи неизменно завершалась не смешно. Их встречи неизменно завершалась неспешным чаепитием на веранде. Летом они освежались прохладительными напитками, а зимой согревались горячим чаем. В тот день они пили ароматный настой из ромашки. мёда, имбиря, ванили, розмарина и других целебных трав. По воспоминаниям Танаки, эту смесь особенно любил её отец в ветреные декабрьские дни. Танака и Сахара сидели на веранде, смотрели на непокойное море и беседовали. Наконец, Сахара поднялся, поблагодарил хозяйкун и направился к выходу. Спрятав в карман предмет, который Танака обронила в раковину, только ради того, чтобы исполнить привычный обряд. Он подошёл к грузовику и завёл мотор, а Танака встала у порога, провожая гостей взглядом. На душе у неё сделалось легче. Лишь свернув за угол, Сахара притормозил и не глуша мотор, достал из рюкзака блокнот. В тайном отделении, рядом со словами Танака раковина, он записал: чайная ложка без ручки и клубок синих ниток. Между тем письмо никуда не делось. и выско следовало забрать. В Сахары и представить не мог, что это простое дело перевернёт всю его жизнь. Правда, к вечеру дурное предчувствие нарастало, и он погрузился в воспоминания. Сидя за рулём, Сахара часто смотрел на длинную белую полосу, делившую дорогу пополам. С тех пор, как ему исполнилось 60, перед его внутренним взором всё чаще возникали картины детства. Так случилось и в этот день. Я играл в мяч, Однажды я пнул его так сильно, что мяч упал в море и доплыл до берегов Америки. Я посылал анонимные письма понравившейся мне девочке и вкладывал в них лепестки ромашки. Это был лепесток от той самой ромашки, которая подтвердила, что девочка меня любит. Мама сидела рядом, когда я писал кандзи в школьной тетради. Иногда она поправляла меня, но часто ошибалась. А я ничего ей не говорил. От мамы пахло тряпкой. которая она всегда держала на коленях и лосьёном для волос её клиенток. Ей мечтала о том, что вырасту и стану пилотом. Я подарил все свои наклейки Ямаде, а он рассердился и выбросил их в море. Обо всём этом Сахара мог бы и забыть за долгие годы. Но когда он вышел из своего грузовичка и направился к дому Маэды, чтобы забрать письмо от того самого Ямады, с которым они когда-то вместе учились, Сахаров почувствовал, что до этой минуты прожил хорошую жизнь. Вдруг он вспомнил, как Йока, ещё будучи учительницей в классе из шести учеников, говорила с ним о ностальгии по-настоящему. Тогда она пыталась объяснить Сахари, что испытывает человек, который родился и вырос в большом провинциальном городе, а затем оказался на крошечном острове. Остров это не место, это время, древнее время. Он похож на далёкое прошлое земли, сказала она, и Сахара запомнил эти слова на всю жизнь. Он открыл калитку и направился к дому Майды по дорожке, которой осияли арки цветущих зимних роз. У входа в дом висел знак почтового отделения. Он покачивался на ветру, словно вывеска ресторана. Сам дом был выкрашен в красные и белые цвета, и это тоже делало его похожим на почтовое отделение. Я помню, как мы прыгали на волнах, помню синие хвосты ячерец и как мы подложили куриное яйцо в ботинки учителя. Помню, как мы тайком от взрослых плавали вокруг острова и соревновались кто быстрее. Помню, как Ямада приходил в класс с синяками, а Себата крал дома пластыри и наклеивал ему до начала урока. Помню, как Ямада бил других детей, но потом, когда никто не видел, сидел на корточках на заднем дворе и плакал. Кроме Сахары никто не хотел дружить с Ямадой. Никто не понимал их странную дружбу, ни мама в детстве, ни жена теперь. И вот теперь его ждёт письмо от Ямады. Сахара глубоко вздохнул и постучал в дверь Маеды.